— Как было в церкви? — спрашивает ее Гарри. — Не скажу, чтоб так уж по душе, — нехотя признается мамаша Спрингер. — Мы с бабулей доели копченую колбасу, пап, — сообщает Нельсон отцу. — Мы ведь не вегеты. — А что же мне есть? — спрашивает Гарри у Дженнис. — Из вечера в вечер морите меня голодом. Дженнис царственным жестом, которого десять лет назад у нее бы и в помине не было, отметает его жалобу. «Не знаю. Я думала, мы перекусим в клубе, и тут мама позвонила. «Я не хочу спать», — говорит Мелани Нельсону. «Может, показать ей немножко наши места?» — предлагает Гарри. «А заодно вы могли бы купить и пиццу?» «Я по уши сыта». расплывается в улыбке девчонка и говорит ещё медленнее, словно захлёснутая восторгом: "Но я бы с удовольствием прокатилась с Нельсоном. Мне в самом деле нравятся эти места. Такая пышная растительность и дома все такие аккуратные". Дженнис, чтобы не упустить представившиеся возможности, дотрагивается до плеча девочки. На это она бы тоже прежде не отважилась. А вы видели, как у нас наверху спрашивает она: "Комната, куда мы обычно селим гостей, находится через холл от маминой комнаты. Вы будете пользоваться с ней одной ванной". О, я вовсе не ожидала, что мне дадут отдельную комнату. Я думала, расстелю спальный мешок на диване и посплю, по-моему, в той комнате, куда мы сначала вошли, есть такой большой, славный диван. Вы не захотите спать на этом диване. В нём столько пыли, что вы обчихаетесь до смерти, уверяет её Гарри. А комната наверху, честное слово, славная, если, конечно, вы не против того, чтобы делить её с манекеном. О нет, восклицает девчонка. Право же мне достаточно маленького уголка, чтобы только никому не мешать. Я ведь собираюсь найти себе работу, наняться подавальщицей. Старуха Поёрзов переставляет кофейную чашку с колен на складной столик, придвинутый к её креслу. Я многие годы сама себе всё шила. Но вот как только перешла на бифокальные очки, даже фреду пуговицу не могла пришить, говорит она. В любом случае к тому времени вы уже разбогатели, говорит ей Гарри. вновь обретая способность шутить от того, что история с раздельными постелями вроде бы прошла гладко. Он выскакивает с веранды на кухню к телефону. Пока у Джордано звонит звонок, Нельсон подходит сзади к Гарри и роется у него в карманах. "Эй", говорит Гарри. "Что ты хочешь у меня украсть? Ключи от машины?" Мама велела взять машину, что стоит у крыльца. Гарри прижимает трубку ухом к плечу, выуживает ключи из левого кармана и, передавая их Нельсону, впервые смотрит ему в лицо. В этом лице нет ничего от него, разве что небольшой прямой нос и маленькая загагулина на одной из бровей, отчего кажется, что она ползёт вверх. словно человек всё время в чём-то сомневается. Удивительная штука гены. Всё так точно закодировано, что они могут взять и проявиться в такой вот крошечной загагулине. А у той девчонки осанка была совсем как у рут. Чуть припухшая верхняя губа и такие же как у рут бёдра. крепкие и одновременно мягкие и уютные. Спасибо, пап. Только не раскатывай зря. Ничего нет хуже холодной пиццы. "В чём дело?" спрашивает грубый голос на том конце провода. Кто-то наконец снял трубку. "Извините, ни в чём", говорит Гарри и заказывает три пиццы: одну с перцами, одну смешанную, и одну простую на случай если Мелени передумает он даёт Нельсону десятидолларовую бумажку надо бы нам поговорить Нелли когда ты немного отдохнёшь эти слова как бы сопутствуют деньгам Нельсон молча берёт банкнот молодёжь уезжает и Гарри, вернувшись на веранду, говорит женщинам ну всё сошло не так уж и плохо, верно Она, похоже, не возражает спать в швейной комнате. Похоже, ещё не значит, что это так, сумрачно произносит Мамаша Спрингер. А ведь это точно, говорит Гарри. Э, как она вам вообще, это его подружка? Тебе кажется, что она его подружка? спрашивает Дженнис. Она наконец уселась, с рюмкой в руке. Что-то у неё там налито, по цвету не установишь, что-то тошнотворное, пронзительно красного цвета, какой бывало в старину крем-сода или жидкость в термометрах. А как же иначе? Они ведь вчера спали вместе в поле, и одному Богу известно, как они жили в Колорадо, может, в пещере По-моему, у них теперь это не обязательно. Они пытаются дружить. У нас в молодости так не получалось дружба между мальчиками и девочками. Виту Нелссона не слишком довольный, непререкаемо заявляет Мамаша Спрингер. А когда он был доволен, спрашивает Гари мальчиком он подавал большие надежды, говорит бабушка. Весь, как считаете, почему он вернулся домой? Старуха вздыхает. Из-за какого-то огорчения, из-за чего-то, что он не смог вынести. Только вот что я вам скажу. Если эта девчонка не будет вести себя под нашей крышей как надо, Я уеду. Я говорила об этом после церкви с бедной Грейс Штул, и она очень даже будет рада, если я к ней переберусь. Она считает, что это может продлить ей жизнь. Мама говорит, Дженнис, а ты не пропустишь в кругу семьи? Должны показывать ту часть, которую я уже видела, ту, где бывшая приятельница Арчи возвращается и просит у него денег. Теперь летом они показывают одно только старье. Но я все же собираюсь посмотреть Джефферсонов в половине десятого до передачи о Моисею, если не засну. Пойду-ка я, пожалуй, наверх, дам отдых ногам». Когда я стелила Нельсону постель, задела за кровать ногой и зашибла вену, теперь она у меня ноет. Старуха морщись поднимается со своего места. Мама, теряя терпение, вставляет Дженнис: "Я бы сама постели эти постели, если бы ты подождала. Я поднимусь с тобой, посмотрю, как всё там в комнате для гостей". Гарри следом за ними уходит с веранды. Слишком там становится мрачно. Медный бук стал чёрным, как чернила, мошки разбиваются о железные сетки и направляется в столовую. Ему нравится смотреть снизу на ноги Дженнис, когда она в своём теннисном костюме поднимается наверх помочь матери устроить всё как надо. Он мог бы тоже подняться наверх и помочь ей, но его привлекает необычно белое женское лицо на обложке июльского номера к сведению потребителей, который он сегодня утром снёс вниз, чтобы почитать в приятный час между отбытием Мамаши в церковь и их с Женей с отъездом в клуб. Журнал по-прежнему лежит на ручке вольтеровского кресла, где по вечерам высиживал старик Шпрингер. Выкурить его оттуда было просто невозможно. А когда он отправлялся в ванную или на кухню выпить пепси, кресло пустовало. Сейчас Гарри опускается в него. Девчонка на обложке в белом котелке и в белоснежном смокинге с вымозанным белилами лицом, оно у неё раскрашено красным, белым, синим, как у клоуна. а на приподнятой руке лежит сгусток клейкой белой массы косметического молочка. Бродвей пробует разное косметическое молочко, сказано под ней, ибо номер за этот месяц посвящён косметическому молочку, наряду с творогом. Достаточно ли он очищен или только более или менее кондиционерами? компактными стереопроигрывателями и консервными ножами. И зачем только изготавливают прямоугольные консервные банки? Гарри решает дочитать материал про воздушные кондиционеры и обнаруживает, что если вы живёте в районе повышенной влажности, а как он полагает, именно в таком районе он и живёт, во всяком случае по сравнению с Аризоной, То кондиционеры почти всех марок имеют склонность капать, иногда настолько, что их не стоит устанавливать над внутренними двориками или дорожками. Хорошо бы иметь внутренний дворик и утопленную гостиную, как у уэбба меркита. Впрочем, кролик доволен и тем, что имеет. Вот что он любит домашний покой. чтобы женщины деловито сновали над его головой а за окном словно воды о бере козера билась в стёкла летняя ночь он успевает прочесть про компактные стереопроигрыватели и даже начинает читать статью о судах на приобретение автомобилей но тут нельсон и мелони возвращаются с тремя перепачканными картонками пиццы Гарри быстро срывает с носа очки. Как ни странно, в них он чувствует себя почему-то голым. Лицо у мальчишки просветлело и даже, можно сказать, повеселело. «Ух ты!» — говорит он отцу. «А мамашкин мустанг, когда надо, во дает. Какая-то обезьяна прямо из джунглей в Кадиллаке от 69-го года вовсю жгла мотор, но я ее мигом обогнал». Так он сидел у меня на хвосте всю дорогу до моста бегущей лошади. Страшновато было. Вы возвращались таким путём? Неудивительно, что у вас ушло на это столько времени. Нельсон показывал мне город, сообчаят Мелони со своей поющей улыбкой, уходя с плоскими картонками на кухню и оставляя за собой в воздухе мелодичный след. У неё уже появилась эта приятная прямая осанка, присущая официанткам. Гарри кричит ей: "Этот город знавал лучшие дни". "По-моему, он прекрасный", долетает её ответ. "Люди красят свои дома в разные цвета, совсем как на Средиземном море". "Это из Пашки", говорит Гарри. "Из Пашки и Итальяшки". Па, а ты, оказывается, полон предрассудков. Тебе бы надо больше путешествовать. Да нет, я ведь в шутку. Я всех люблю, особенно когда окна в моей машине заперты. И добавляет: Toyota собиралась оплатить нам с мамой поездку в Атланту. А потом какой-то агент под Гаррисбургом побил нас по продаже и поехал он. Это была районная премия. Мне было досадно, потому что меня всегда интересовал юг. Люблю жару. Не будь таким скупердяем, пап. Возьми себе отпуск и съезди на свои денежки. Отпуск. Да нас же держит эта хибара в поконах. Радость и гордость старика Спрингера. Я прослушал в Кенте курс социологии. Так вот, ты жмотничаешь скуп. Потому что рос в бедности во времена великого кризиса. Ты этим травмирован. Да нет, мы не так уж плохо жили. Папка получал приличные деньги. Печатники ведь всегда имели работу. А вообще, кто говорит, что я жмот? Ты должен Мелени уже 3 доллара. Мне пришлось взять у неё Ты хочешь сказать, что эти три пиццы стоили тринадцать долларов? Мы еще прихватили пару картонок пива по шесть бутылок. За ваше пиво вы с Мелани сами и платите. Мы тут пиво никогда не пьем, слишком от него толстеешь. А где мама? Наверху. И вот еще что. Не оставляй мамину машину перед домом со спущенным верхом. Если даже нет дождя, с кленов капает сок, и сиденья становятся липкими. Я думал, может, мы еще куда съездим? Ты шутишь. Ты же, по-моему, говорил, что прошлую ночь вы всего час спали. Пап, кончай баланду. Мне же скоро двадцать три. Двадцать три года, а ума не на грош. Давай сюда ключи. Я поставлю мустанг в гараж. Мам, кричит мальчишка, запрокинув кверху голову. Папа не даёт мне твою машину. Дженнис спускается вниз. Она переоделась в платье цвета мяты и выглядит усталой. Гарри говорит ей: Я только попросил его поставить машину в гараж. От сока с этого клёна у нас все сиденья липкие. А он говорит, что хочет опять куда-то ехать. Господи, Ведь уже почти 10. Сок с клёнов в этом году уже перестал течь, говорит Дженнис. Нельсон уже она говорит только: если ты никуда не собираешься больше ехать, лучше поднять у машины вверх. Две ночи назад у нас была страшная гроза, даже с градом. А почему ты думаешь, спрашивает её кролик? Вверху твоей машины весь чёрный и в пятнах. Потому что на него капает сок. Или чёрт знает что. И по русину потом не отчистить. Гарри, это же не твоя машина, говорит ему Дженс. Пицца, кричит Мелони с кухни, голос у неё звонкий и переливчатый. Кушать прошу. «Бабка у нас совсем на машинах помешался, верно?» — говорит Нельсон, обращаясь к матери. «Они стали для него прямо восьмым чудом света с тех пор, как он их продает». Гарри спрашивает жену. «А мамаша она будет есть?» Мама говорит, что ей не здоровится. Вот тяна, опять прихватила. «Сегодня у нее было столько волнений». У меня тоже сегодня было много волнений. И ещё мне было заявлено, что я жмот и считаю машины восьмым чудом света. Мелони красиво расставила тарелки и выложила пиццу из картонок на блюдо. Мелони спрашивает Дженнис: "Ты тоже занимаешься планеризмом?" "О нет", говорит девушка. "Я бы со страху умерла. она хихикает, но блестящие шоколадные глаза смотрят твёрдо. Нельсон занимался этим с Пру. Я никогда бы не отважилась. Кто это Пру? спрашивает Гарри. Ну ты её не знаешь, говорит ему Нельсон. Я знаю, что не знаю. Я знаю, что я не знаю её. Если бы я её знал, я бы не спрашивал. Слишком все мы, по-моему, злые и раздражённые, говорит Дженнис, беря кусок пиццы с перцами и кладя на тарелку. Нельсон тут же решает, что это для него. Скажи папе, чтобы он перестал на меня наседать, жалобно тянет он, опускаясь на стул, будто только что слез с мотоцикла и у него всё болит. В постели Гари спрашивает Дженнис: Как по-твоему, что грызёт парня? Не знаю. А ведь что-то грызёт. Да. Они раздумывают над этим под звуки телевизора, включённого в комнате мамаши Спрингер. Судя по библейски звучащим голосам, крикам, грохоту и музыке, порой взмывающее крещендо, там пережёвывают Моисея. Старуха засыпает, не выключив телевизор. И иной раз он крякает всю ночь, пока Дженнис на цыпочках не пройдет в комнату и не повернет ручку. Мелани отправилась спать в комнату с портновским манекеном. Нельсон поднялся было наверх посмотреть с бабушкой Джефферсонов, но к тому времени, когда родители в свою очередь поднялись наверх, он уже ушел к себе, не пожелав никому спокойной ночи. Сплошная болячка. Интересно, думает кролик, эта провинциальная молодая пара придёт к ним завтра в магазин или нет. Бледное круглое лицо девчонки и экран телевизора, светящийся неизвестно для кого в комнате мамаши Спрингер, сливаются перед его мысленным взором под могучие звуки священных песнопений. Дженнис спрашивает: Как тебе понравилось, девочка? Крошка Мелани? Скрытная. Неужели они все теперь такие, это поколение? Точно их шмякнули камнем по башке, а они считают, что ничего приятного в их жизни не было. По-моему, она старается понравиться. Нелегко это, наверное, приехать к приятелю в дом и суметь найти себе в нем место. Я бы с твоей матерью и 10 минут не продержалась. А они ведь понятия не имеют, сколько яда вылила на неё мама. Мама была, как я говорит Гарри, не любила жить в тесноте. А они не производят впечатления очень уж любящей пары, добавляет он. Или это так теперь принято не нежничать? Я думаю, они не хотят нас шокировать. Они же знают, что им надо поладить с мамой, как и со всеми остальными. Дженнис размышляет над этим. Слышится скрип кровати и тяжёлые шаги по другую сторону стены, затем щелчок и возбуждённые крики по телевизору умолкают. Это Бертлан Кастер как раз начал располяться. А зубы какие? Неужели они у него собственные? У всех звёзд надеты коронки. Даже у Гарри, сколько он мучился со своими зубами. А теперь они у него так уютненько, безболезненно. И безопасно сидят в футлярчиках из золотого сплава, которые обошлись ему по 450 долларов каждый. Она всё ещё бродит, говорит Дженнис. никак не уляжется. Взвинтило себя. Три машины проносятся мимо одна за другой. И в груди Гарри ширится и растёт ощущение, что за окном несётся мимо бурная жизнь, а он лежит в полной безопасности в этой фантастически удобной постели. Он в постели, а зубы его в коронках. Она у нас отличная старушенция, говорит он. Она выжидает и наблюдает. — говорит Дженнис зловещим тоном, показывающим, что она, в противоположность ему, далека от сна. — Ну, — спрашивает она, — а когда до меня дойдет очередь? — Очередь? Кровать слегка поворачивается. Ставрос ждет его у большой витрины, залитой утренним светом, в котором танцуют пылинки. Я ведь могу подумать, что ты на меня больше не реагируешь. Да нет, что ты. Как раз сегодня в клубе я думал, насколько ты аппетитнее большинства этих шлюх. Этой старухе Тельмы в ее мини-юбочке и этой ужасной приятельнице Бадди. А Синди? Не мой тип, слишком пышна. Врун. Вот и получил по заслугам. Он до смерти устал. Однако что-то удерживает его от погружения в черноту сна. И в этом полузабытии, до или сразу после того, как погрузиться в сон, он слышит лёгкие, более молодые шаги в холле, быстро направляющиеся куда-то.